Глава пятая Честно говоря, мне не хотелось оставлять здесь тело Рафу к тому моменту, когда его смогут забрать и похоронить. Оно будет иметь весьма непрезентабельный вид. Но и тащить его наверх тоже смысла не было. Так что, поморщившись, решил все оставить как есть. Картину, ну или, как я начинаю подозревать, планшет древних, закинул в свою сумку, предварительно высыпав оттуда сухпайки. Маску, увеличивающую силы, как и маску Вечности с ключом от хранилища, закинул туда же. Осмотрелся, взвесил сумку, после чего направился к ячейке, где лежал заряженный делетит, и прихватил с собой пару слитков. Вышел в коридор и опять осмотрелся. Мелькнула была мысль забить сумку различными артефактами, но опять же, какой смысл, уж лучше налегке пойду. Вообще, в тот момент, можно сказать, был слегка растерян. Как Али-Баба в пещере разбойников. Столько сокровищ, что не знаешь, за что хвататься. Одна радость данная пещера принадлежит мне, а не каким-то там разбойникам. Путь назад я помнил, так что до двери, ведущей наружу, дошел без проблем. А вот там я растерялся по-настоящему. А все почему? Да потому что не знал, как выбраться наружу. Блин. Да ну как так-то? Пока шел обратно, об этом не задумывался, а теперь стою и чешу репу. Способов выйти у меня ровно два — ключ и скольжение. В первом случае придется использовать бахир, причем я даже не знаю, в каком месте его использовать. Но ну, а скольжение, скажем так, было страшно испортить артефакты. Как показала практика, обычно скольжение им не вредит. Видимо, слишком мало я нахожусь в подпространстве. Но и маски далеко не простые артефакты. По моему мнению, естественно. А вдруг именно с ними что-то случится? Оставить их здесь? Ладно, только вот и ключ придется оставить на всякий случай. Тогда как провести сюда других людей? 10 минут я стоял у стены, через которую мы попали на объект, и тупил, ища выход из ситуации. Естественно, не нашел. Не было его. Либо так выходить, либо так. В итоге все же решил использовать ключ, так как это для выхода наружу у меня два способа. А в целом, если смотреть на перспективу, выбора никакого и не было. Ключ должен оказаться снаружи и никак иначе. А, не, выбор был, можно рискнуть и использовать скольжение вместе с артефактами. Но если что-то пойдет не так, если хоть один из них придет негодность... Еще девять минут потратил на поиск места, куда необходимо прикладывать ключ. Девять минут 14 секунд водил лучом фонаря по стене, но все же нашел круглую выемку. Вставил в нее артефактный ключ, немного помялся и все же подал в него бахир. Рука, которой я упирался в стену, ушла в нее словно в песок, после чего я, поморщившись от отсутствия своих ведьмачьих сил, вошел в стену. Плутать под водой я, естественно, не стал, сразу как только выбрался из туннеля, всплыв на поверхность. Оглядевшись, нашел вдалеке траулер, после, погрузившись на глубину пары метров, поплыл в его сторону. На сам траулер забрался по трапу, по которому не так и давно, если подумать, в воду спускалась Эдсу. На палубе меня встретил лишь Щукин. Судя по шезлонгу чуть в стороне, рядом с которым прямо на палубе стояла банка пива, он тут давно сидел. Видимо, караулил наше с Сакураями возвращение, но, услышав, как я поднимаюсь по трапу, подошел к тому месту, где я должен был появиться. «Ну как?» — спросил он. «Нормально сходили?» Параллельно с этим он перегнулся через борт траулера и посмотрел вниз. Потом на меня. Нахмурился. «А эти где?» «Мертвы», — ответил я коротко. э, -э, -э, -э" — подвис Щукин. «Они что, осмелились на тебя напасть?» — спросил он. Положив на палубу сумку, переместил маску, которая для дайвинга, а не артефакт, на лоб. Эдсу напало, — пояснил я. А Рафу закрыл меня собой. Немного помолчав, осмысливая услышанное, Щукин произнес. «Син, ты понимаешь, что у меня теперь еще больше вопросов? Как демоны ее подери, учитель сумела убить мастера. Почему Рафу тебя закрывать полез, а не ударил по жене?» С какого хрена она вообще решила напасть? С нами-то она как разбираться собиралась. А рот Аматеру, который... нечести махнул я рукой. Она нашла артефакт, который делал ее повелительницей стихии. Вот и... э, -э, -э протянул Щукин. Да ладно. Вот и решила напасть, закончил я мысль. И ты сумел ее... Произнес он с таким выражением лица, словно предлагал мне закончить. Нет. — ответил я. — Точнее, да. То есть... — Провел я ладонью по лицу. — Давай я потом все обстоятельно расскажу. Сейчас у нас несколько другие проблемы. — Это какие? — нахмылился он. — Сакура что, из могилы сумели нагадить? — В каком-то смысле, — вздохнул я. — Вот скажи, ты умеешь подобным судном управлять? — ответил он не сразу, и все, что сказал, было... — Ой. — Вот именно что, ой. «Вернуться в Малайзию мы точно не сможем. Тут и расстояние, и маршрут, чтобы не попасться на зуб англичанам. Не потянем мы такое». В этот момент на палубу поднялись Святов с Йохаем, и первый вопрос, когда они подошли, был о родителях. где Сакурая?» — спросил Святов. «Мертвые», — ответил я со вздохом. «Они что, на тебя напали?» — тут же поинтересовался Йохай. «О, психи!» тип того», — пожал я плечами. «Кто-нибудь из вас может управлять траулером?» Мы вчетвером стояли на мостике судна и бездумно пялились на все это техническое чудо. Чудо не в плане высоких технологий, а в том смысле, что для нас органы управления траулером были чем-то чудесным и далеким. Эти кнопки, рычаги, тумблеры, довольно старые экраны с клавиатурами и без. Единственное, что было понятно для всех, это штурвал. «Ну, приплыли», — произнес тихо Йохай. «Как хоть завести эту лоханку, кто-нибудь знает?» — спросил Щукин. «Как завести я видел», — произнес я, — «а вот как поднять якорь, нет». «Да ладно вам», — произнес светов «Что мы, четыре неглупых мужика не разберемся? Тут делов-то, потыкать на все кнопки!» Я, Щукин и Йохай перевели на него взгляд. «Ну и это... тумблерами пощелкать», — произнес он уже не так уверенно. светает ты невинность», — вздохнул Йохай. И в итоге нам так или иначе пришлось действовать методом тыка. Разве что кнопка поднятия якоря была подписана. Точнее, под ней была пиктограмма этого самого якоря. Впрочем, как подняли, так и опустили. Плыть-то мы все равно, пока никуда не собирались. Блин, да мы даже не знали, куда именно плыть. Собственно, определением нашего местоположения и нужного нам направления мы и занялись в первую очередь. И да, как я и сказал, метод тыка подразумевает тыканье в разные кнопки. Святов хотел было схохмить, но ни у меня, ни у Йоха и Щукиным настроения его выслушивать не было, так что, глянув на наши хмурые лица, Сергеич просто поднял руки, всем своим видом показывая, что такое больше не повторится. В итоге, конечно, разобрались. Не во всем и не сразу. Но, например, с разного рода навигаторами дело имел каждый из нас, так что стоило его только найти и понять, где именно мы находимся, труда не составило. Так Йоха и откуда-то еще и обычные карты притащил. «Значит, мы здесь», — произнёс Щукин, чуть склонившись над бумажной картой, разложенной прямо на приборной панели судна. «А ближайший к нам остров...» «Да, карта так себе». «Ну так обычная же», — пожал плечами Йохай. «Гражданская?» «Тут даже непонятно, он обитаем или нам дальше плыть», — произнёс Щукин задумчиво. «Йонагуни», — произнёс я. «Около полутора тысяч жителей, насколько я помню. Что для нас проблема». — Это да, — пробормотал Щукин. Мелькать вместе где каждый знает каждого или около того, для нас не очень хорошая идея. Хотелось все-таки не попадаться никому на глаза. — Ближайший к нам более-менее заселенный остров — Исигаки, — произнес я. — Думаю, за день до него доберемся. — Похоже, так и придется поступить, — покивал Щукин. — Наверное, тебе даже будет лучше одному туда наведаться, а мы на судне посидим. С твоим отводом глаз ты сможешь незаметно связаться с кем-нибудь из наших. Пусть приедут и заберут нас. Ну или хотя бы пришлют кого-нибудь, кто в управлении траулерами разбирается». «Тогда придется подождать», — посмотрел я на него. «Мне, чтобы выбраться из объекта, пришлось бахир использовать. Я сейчас мало чем от простого человека отличаюсь». «Значит, подождем», — кивнул Щукин. «А пока ждем, надо бы нам с тобой смотаться на объект». — произнес я, обращаясь к Щукину. — Хочу сжечь тело Рафу. Ну, и Эдсу, раз уж такое дело. — Для этого есть какая-то особая причина? — спросил он подозрительно. — Нет. — Просто не хочу, чтобы он там сгнил, — ответил я. — Ты так и не рассказал, что там произошло, — подал голос Святов. — Иди, переодевайся, — кивнул я Щукину. — А я пока расскажу им все. Кивнув, Щукин развернулся в сторону выхода с мостика, замер, и обернулся обратно. «Во-первых, я эту историю тоже хочу послушать», — произнес он. «Но это ладно успеется. А во-вторых, я без понятия, где здесь снаряжение для...» — помахал он рукой. «Где тут акваланги, короче?» В общем, с историей пришлось повременить. Следующие 20 минут мы искали акваланг. Не могли же Сакуре взять только три комплекта. В конце концов, я мог и настоять на присутствии еще одного человека, а то и всех трех, И да, нашли, ну всего один. То-то родители настаивали лишь на одном сопровождающем. Ну а потом мы с Щукиным отправились на объект, только ведущим был уже я. Причем добраться до самого строения проблемы не было, а вот вход я нашел, признаюсь, не сразу. Впрочем, много времени это тоже не заняло. До самого хранилища добрались также без проблем. Вытащили тела в ближайшее пустое помещение, сняли все кольца с их пальцев после чего Щукин за шестнадцать минут их изжёг. Сделал бы быстрее, но в замкнутом и не слишком большом помещении применять что-то мощное он не собирался, так и самому на тот свет отправиться недолго. Постоял над тёмными пятнами, оставшимися от тел. «Вы были хреновыми родителями. Но тебе, Рафу, я прощаю всё. Я Рейке, я позабочусь. Как о сестре». Не потому, что она повелитель стихии, а потому, что ты попросил. Постараюсь дать ей то, что вы не смогли. Уходя, забрали сумки Сакураев, забив их слитками дилетита и понравившимися артефактами. Не, ну а что? В прошлый раз я как-то подсознательно считал, что придется делать скольжение, вот и не нагружал себя. Теперь можно. Остальное заберут уже слуги рода. А вот с определением артефактов чую будут проблемы. Найти спецов уровня Рафус Эдсу, уверен, не просто так надо еще и секретность как-то обеспечить. но ну, а следующие сутки все, что мы делали, это пытались освоиться с управлением судном, после чего направились в сторону Исигаки. «Вроде он», — произнес Щукин, почесывая щеку. Мы вчетвером собрались на мостике и переводили взгляд с иллюминаторов, в которых виднелась полоска земли, на приборы судно показывающие наше местоположение. «Как близко подходим?» — спросил Святов, стоящий за штурвалом. Развернувшись, подошел к столику, где была разложена карта. «В порт, понятное дело, лучше не соваться, но тогда куда? Где нам найти подходящую бухточку? Про безлюдную молчу, где тут безлюдные места никто из нас определить не сможет». Да и никто на нашем месте не сможет. Или лучше не приближаться к острову? Вот без понятия, если честно. Бросать судно нельзя, слишком легко будет выйти на нас. Точнее, на китайцев, а через них на сакураев, что сразу покажет на меня. Затопить? Ну... Думаю, еще успеем. Так-то, конечно, лучше на острове пересидеть. Народу тут живет достаточно. Только с траулером на руках смысла в этом нет. «Кто-то должен остаться на судне». «Зайди с запада и остановись в километрах в пяти», — принял я решение. «Меня особо не ждите, возможно, останусь на острове». «Зачем?» — посмотрел на меня Щукин. «Дождусь там помощь», — ответил я. «Кооперироваться будет проще. Я, например, вряд ли вот так по телефону смогу объяснить, где находится наше судно. Лучше сам покажу». «Понял», — кивнул он, принимая объяснение. Когда Святов остановил судно и спустил якорь, я уже щеголял в одних трусах. Надевать гидрокостюм смысла особого не было, так что я разделся и, засунув одежду в герметичную сумку, дождался остановки траулера. Пара напутственных слов, один шаг, и я за бортом. Оказавшись в воде, сходу взял максимальный темп. Тут и плыть-то всего ничего. Даже запыхаться не успею. Выбравшись на пляж, усеянный камнями, переоделся, и, спрятав под одним из этих самых камней сумку, отправился на запад острова. В свое время, еще только попав в этот мир, я плотно сидел над картой страны, запоминая, что где находится. Города, деревни, главные магистрали, острова с их городами, деревнями и магистралями, численность населения городов и деревень. В общем, делал ровно то, что и всегда, оказавшись в новом месте. Разве что новым для меня был весь мир, потому я ограничился только страной, в которую попал для начала. Так что примерный план острова у меня был, но больше мне сейчас и не надо, до города дойду и ладно. Сам остров, к слову, опоясывала дорога, так что тут и менее подготовленный человек не заблудился бы. Выйдя на эту самую дорогу, направился в сторону единственного на острове города. Пока шел, мимо проехали всего две машины, водители которых меня, естественно, не заметили». Первым делом, добравшись до одноименного с островом города, точнее, пригорода этого города, нашел магазинчик разных мелочей. Дождался посетителя, а ждать, между прочим, пришлось час. Под отводом глаз зашел внутрь, где искоммуниздил из кассы несколько монет по 100 йен и даже успел выйти из магазина с тем же посетителем. После чего осталось самое простое – найти телефонную будку, которая в Японии до сих пор, несмотря на распространенность мобильной связи, стояли во всех городах и многих поселках. Будку нашел в километре от магазина. Она стояла недалеко от заправки, рядом с которой, помимо ресторанчика, не было ни одного здания. Людей ни в ресторане, ни на заправке я не увидел, не считая работников, так что, не боясь, что меня потревожат, зашел внутрь. Звонить Атарашеке не стал, гораздо проще и безопаснее в плане секретности было связаться с Мидзуно Монтаро, главой разведки и контрразведки. Для подобного и около подобного случая у него как раз был специальный номер. — Слушаю, — раздалось из трубки. — Это аматеру Синзи, Мидзуна-сан, — произнес я. — Вы можете говорить? — Да, господин, — ответил он почти без запинки. — Я сейчас один. — Тогда слушай вводную, — произнес я, не забывая следить за окружением. Забрали нас через два дня. На арендованной людьми змеи простенькой яхте добрались до города Наха, что на Окинаве, и прямо оттуда с пересадкой на Филиппинах полетели в Танчжунг-Селор, откуда уже на машинах добрались до Мири. С одной стороны, все предельно просто, но это для нас. Я немного понимаю, сколько всего должен был проделать змей, чтобы сохранить наше перемещение в тайне. И могу ему только поаплодировать. Не за саму операцию, а за ту скорость, с которой все было проделано. Обратно в Японию мы вернулись через два дня. Артефакты с дилетитом все это время были со мной. Не то, чтобы я не доверял слугам рода, просто... Да, я параноик. Но, черт возьми, с артефактами подобной ценности любой на моем месте получил бы обострение паранойи. Можно было отдать дилетит, но тут я откровенно затупил. Просто не подумал об этом. Как и Щукин с Йохаем и Святовым. Вот и мотались мы туда-сюда с довольно тяжелыми сумками. Сразу в Токио я не поехал, первым делом заскочив в Токусиму. Как ни крути, а именно здесь находится главное хранилище рода. То, что на Фудзи, хранит самое ценное, и, по идее, надо туда все отправить. Но тут все непросто, во-первых, делетит. Какую-то часть нам все равно придется иметь при себе. Постоянно таскаться в хранилище слишком заметно. Так что то, что я привез с собой, останется в Токусиме. Точнее, большая часть. Один слиток я возьму в Токио. Далее идет во-вторых. Часто ездить в хранилище, как я уже сказал, слишком заметно. А ведь добытые маски в скором времени могут пригодиться. Одну из них я, скорее всего, отдам императору за клан, а маску вечности — о Тарашике. Последнюю где-то прятать вообще смысла нет. Она по умолчанию должна всегда быть у старухи. В-третьих, хранилище Фудзи не резиновое, туда просто не поместится все добытое. Ну и где тогда хранить наше сокровище? Естественно, в Токусиме. Именно здесь у нас собственное хранилище под особняком, в котором мы храним слишком ценное для имперского банка и слишком ерундовое для хранилища древних. Ну и в-четвертых, даже если бы мы сумели все запихнуть в хранилище Фудзи, оценивать-то артефакты как? Возить их туда-сюда? Или проделывать это с оценщиком, сопровождая его в хранилище? И то, и другое – бред. Сначала оценим все, а потом уже будем думать, что делать. На следующий день после моего возвращения в Токусиму прибыла Атарашики. Выслушала мой рассказ, осмотрела маски, лежащие на столе, после чего задала вопрос. «Ты точно уверен, что это маска Вечности», — произнесла она, сидя в кресле напротив. Причем выглядела она слегка напряженной. В этом была уверена Эдсу, — пожал я плечами. А учитывая, что она задумала, врать ей особого смысла не было. «Судя по описанию», — произнесла она напряженно, — «это она». «Но судить по одному лишь описанию, да еще прошедшему через тысячелетия, явно не стоит, — заметил я. Надо проверять». «Маска вечности», — вздохнула она. «Один из самых знаменитых артефактов мира. И один из самых...» — запнулась она. «Один из самых известных». О ней говорится в очень многих трактатах, свитках и даже каменных плитах. Ее история довольно хорошо известна, вплоть до ее исчезновения около 4000 лет назад. Во всяком случае, именно четыре тысячи лет назад кончаются достоверные данные о ней, и начинаются лишь слухи. Если Эдсу не соврала... В общем, специалисты могут узнать эту маску из сотен ей подобных. Так что ошибиться отцу не могла. Проблема в другом, — нахмурилась она. Мы должны отдать эту маску императору. за клан естественно, не просто так, но должны. Оставлять ее себе не стоит. На это нахмурился уже я. Рафу говорил примерно то же самое, — произнес я. Но это... Нет, пусть уж лучше она будет у нас. Отдавать такое я не намерен. — Рафу — потомственный аристократ из древнего рода, — хмыкнула Атарашеке. — А ты уж, извини за сравнение, такой же, как отцу в Тебе слишком много простолюдинского. Аристократического больше, чем в Этсу. Но в такие вот моменты ты явно думаешь не как аристократ. Точнее, Синзи, ты обязан думать как Аматеру, член очень древнего рода. Думать в масштабе не одной жизни, а сотен и тысяч лет. Эта маска опасна. За ней такой шлейф смертей, что если начинаешь об этом задумываться, то дрожь пробирает. Предательство, убийство родственников, друзей, близких. Ради нее начинали войны, в которых гибли десятки тысяч людей. А Матеру не потянут такую ношу. Мы даже сейчас далеко не сильнейшие в стране, Но это и в плюс, хоть молчать об этом будем. А представь, что случится, когда мы вернем свою силу. Пусть не при нас, но о ней станет известно. Очередной глава рода посчитает, что ему море по колено, и похвастается, после чего мы окажемся в прицеле всего мира. Ладно, пусть они и не узнают. Представим, что будущим поколениям хватит благоразумия молчать. Тогда другой вопрос. Ты можешь дать гарантию, что все последующие главы рода будут умны, благоразумны, не чванливы, не гордецы, плюющие на весь мир? Пойми ты, рано или поздно род возглавит плохой глава. Такое случалось раньше, такое будет и в будущем. Такова жизнь. И что, роду терпеть его тысячу лет? Да он гораздо раньше нас уничтожит. В ее словах был смысл. Слишком много смысла, чего даже такой жадный тип, как я, задумался. Мне очень не хотелось терять маску вечности. Но она права. Рано или поздно они узнают. И даже если аматеру будут суперсильны, ничто не вечно. Сто лет, двести. Но наши силы подточат, а потом ударят. И все из-за какого-то артефакта. Могут и без него, но тут уж ничего не поделаешь. — Мне роду крайне важно, чтобы ты жила как можно дольше, — произнес я, морщась от того, что она права. — Зачем роду тысячелетняя старуха? — усмехнулась она весело. — Уже при твоих внуках во мне не будет нужды. Но это если с гарантией срок брать. На деле лет десять, и я смогу уйти на покой. — Не неси чушь, — поджал я губы. Чем дольше-то с нами, тем лучше роду. Синзи улыбнулась, она устала. Ты обо мне-то подумай. Думаешь, я так жажду жить столетие, будучи старухой? Маска-то не возвращает молодость. Я устала. Действительно устала. Моя жизнь не была простой, и все, что меня держит на этом свете, это ответственность за род. Я проживу достаточно, верь в меня». Но когда придет срок, прошу, отпусти. Слышать подобное было не то, чтобы неприятно. Скорее, больно. Я не хотел, чтобы она умирала. Привык я к ней. Столько лет она мне нервы портит, и я не против, чтобы портила и дальше. Возможно, будь я помоложе и начал бы спорить, или и вовсе не воспринял ее слова всерьез. Но я старше, чем выгляжу. И в моей жизни уже было такое. Дед так вот и Дождался, когда я вернусь из командировки, и пригласил к себе на дачу. Два дня мы с ним отдыхали, рыбачили, болтали обо всем на свете. Когда я уезжал, он крепко меня обнял и попрощался. И умер через несколько дней. Просто не проснулся. Сделал все, что хотел в этой жизни. Воспитал сына и внука, Убедился, что у них все хорошо, и ушел. «Как же все это бесит!» «Ну и злобные живы существа, старики!» — процедил я. «И ты таким будешь!» — усмехнулась Атарашики. «Я никогда не сдамся!» — вскочил я из кресла и, немного постояв, направился к окну, уже оттуда продолжив свою мысль. «Ведьмаки рождаются в бою. В бою же они и уходят. Я буду биться за каждую минуту своей жизни до последнего. Всегда, — повернулся я к ней, — всегда есть ради чего жить. Но не столетие, — произнесла она спокойно. К тому же я женщина и имею право на слабости. Люди слишком разные. Нет ничего странного в том, что она смотрит на жизнь иначе, но как же это бесит. Вряд ли я смогу ее переубедить. Да и не мне это делать. Можно надавить на ответственность, но не в ее случае. Она и так живет ради рода. Десятилетия толком пожить не могла. «Да будет так», — произнес я, смотря в окно. «Я отдам маску вечности императору. Но и ты», — обернулся я к ней, — «помни». Твоя жизнь — это не только ответственность, но и банальное душевное спокойствие близких. Ты даже не представляешь, как я рада, что мы встретились, — произнесла она с улыбкой. — Не волнуйся. Пока что у меня слишком много дел, чтобы умирать. Делать в Токусиме было особо нечего, так что домой в Токио мы отправились на следующий день. И первое, что я должен был сделать, вернувшись, — это забрать рейку Где она находилась, я, естественно, знал. В отель Токио я направился сразу после ужина. 23 этаж, 453 номер. Вздохнув, нажимаю на кнопку звонка. Дверь открыли через 56 секунд, и сделала это дародная тетка европейской наружности. «Фрау Нойман», — кивнул я ей, — «я за сестрой». господин Слегка поклонилась она. «Могу я узнать, что с ее родителями?» «Погибли», — ответил я. «Вряд ли вы мне поверите, но я не желал этого». Амалия Нойман, с которой меня познакомили родители, прикрыла глаза и поджала губы. Уж не знаю, какие у нее были отношения с Сакурайами, но за Рейкой она приглядывает с тех пор, как то исполнилось два года. А это как минимум означает то, что родители ей доверяли. «Прошу». — посторонилась она, давай мне пройти в номер. — Мне нужно время, чтобы собрать девочку. — Как скажете, — кивнул я. В этот момент из второй комнаты показалась сама Рейка. Выглянула, увидела меня, расцвела в улыбке и после недолгого бега обняла меня за пояс. Улыбнувшись, провел ладонью по ее макушке. — А где мама и папа? — спросила она, оторвавшись от меня. — Ох-ох-ох. «Они уехали», — соврал я, и тут же поморщился. «Так что до их возвращения ты поживешь со мной». «Ура!» — скинула она руки и унеслась к няньке. «Амалия, я буду жить с братом!» Сам не знаю, почему соврал. До последнего собирался сказать ей правду. О смерти родителей, а не о причине смерти. Не стоит ей знать, что там на самом деле случилось. И нельзя сказать, что меня напрягало говорить ей правду, но в последний момент почему-то солгал. «Хватит носиться по комнате, юная барышня!» — рявкнула Нойман. «Бегом в ванную умываться!» <на> -2> «Да!» — убежала Рейка в ванную. Общались они, к слову, на немецком. «Куда вы теперь?» — подошел я к женщине, вынимающей из полки детскую одежду. «Домой», — ответила она сухо. Моя работа окончена. Когда-нибудь это должно было произойти. Что именно, — решил я уточнить. Все-таки она могла говорить как и о работе, так и о смерти Сакураев. Окончание работы покосилась она на меня. Ну и смерть Сакураев. Я мало что о них знаю, но были случаи. Однажды мне пришлось прятать девочку, чтобы враги ее родителей не добрались до ребенка. «Да, ну и работенка у вас», — покачал я головой. «Была», — добавила Нойман. «Была», — подтвердил я. Предлагать ей и дальше нянчиться с Рейкой я не собирался, слишком уж мало о ней знаю. Но контактные данные на всякий случай выяснил. В конце концов, мне никто не запрещает узнать о ней побольше. а Рейке, наверное, будет проще, если женщина, которая столько лет заботилась о ней, будет рядом. Но это не точно. Тоже узнавать надо, правда, уже у самой девочки. Когда Рейка была собрана, и мы стояли у выхода из номера, Нойман с улыбкой произнесла, «Будь хорошей девочкой и не делай глупости. Всего хорошего, малышка». «Пока, Амалия!» — помахала Рейк рукой. Похоже, она не понимала, что, возможно, больше и не увидит свою няню. В конце концов, родители тоже постоянно забирали ее к себе, но потом неизменно возвращали немки. За последние два года, а Рейке сейчас семь, Девочка изменилась довольно сильно. И дело даже не во внешности. Раньше она была несколько зажатой, теперь же Рейка была более открытой и шебутной. Пока ехали домой, она успела задать множество вопросов, начиная от того, куда мы едем, и заканчивая тем, не съест ли ее этот страшный дядька за рулем. Сэй Джун после этого вопроса даже позволил себе хмыкнуть. Тем не менее, бестактных вопросов, которые то и дело задают детишки, не было. Рейка оказалась довольно воспитанной девочкой, схватывающей все на лету. А еще, как выяснилось, она знает не только немецкий, но и английский. Нехило для ее возраста, как по мне. Разве что немецкий для нее, как родной японский, а вот английский она знает гораздо хуже. Когда мы приехали домой, девочка поутихла и сжалась ко мне. Обычное поведение маленького ребенка в новой обстановке. Правда, увидев Казуки, который нас встречал, вновь расслабилась и побежала обнимать уже его. А вот при виде Атарашики она стала похожа на бойца новобранца перед генералом. Такая же вытянутой по струнке с четким ответом на каждый вопрос. Что интересно, на Брандас и Дзивару она вообще почти никак не отреагировала. Я, если честно, думал, что ребенок побежит их гладить, но нет. глянул один раз, и все. И если Бранду было плевать, его больше мои ноги интересовали, вокруг которых он и крутился, то вот и Дзивару, сидящего на стене у главных ворот, кажется, подобное отношение даже возмутило. Пока Рейка обживалась в своей комнате, ко мне подошла Атарашики. «И что ты будешь с ней делать?» — спросила она. «Точнее, с ее Камонтоку». «Ничего», — пожал я плечами. «Для активации Камонтоку нужно обучение. В ее случае хотя бы управлению Бахиром. Пусть обживется, я поговорю с ней на эту тему». Да и Сакурай наверняка что-то ей объясняли. В общем, я сильно сомневаюсь, что она случайно активирует свою способность. «Она Минамото», — произнесла Атарашеки осторожно. «И что?» — приподнял я бровь. «Это я тебя должна спросить, что ты с этим будешь делать», — произнесла она раздраженно. «Я, например, не могу воспринимать ее иначе, как Минамото. Даже если мы заблокируем ей Камонтоку...» «Она все равно останется частью древнего рода». «А как же Эдсу?» — спросил я, усмехнувшись. «Ее ты воспринимала?» «Я считала, что у нее...» — начала она, но не договорила. «Скажу иначе. Если именно мы заблокируем ее Камонтоку, то для меня она останется Минамото. Просто потому, что мы же и можем снять блокировку. И я хочу знать, будешь ли ты использовать происхождение девочки?» — Нет, — ответил я, качнув головой, — она моя сестра, Тарашики. И я решил для себя именно так ее и воспринимать. — А как ты выразилась, использовать родную сестру не в моих, знаешь ли, правилах. В жизни, конечно, всякое случается, но я собираюсь дать ей нормальное детство и, по возможности, счастливую жизнь. — Достойное решение, — кивнула Тарашики. — Но в жизни, как ты выразился, всякое бывает. «Кто-то прогибается, кто-то ломает жизнь под себя», — произнес я с улыбкой. «Или ломается сам». «Догадайся с трех раз, какой путь я выбрал в свое время». В тот же день, но уже после обеда, я вновь был у Цуцуи, постигая искусство фехтования. «Стоп!» — остановил меня Ген. Опустив бок Кен, сделал шаг назад. Мы с ним в этот момент отрабатывали быстрые удары и блоки. «Что-то не так?» — спросил я, глядя, как старик хмурится. — Ты слишком быстро думаешь, — произнес он. — Не понял, — нахмурился уже я. — Что значит «быстро думаешь» и почему это плохо? м, -м, -м как бы сказать, — задумался он. — Да, собственно, я уже все сказал. Ты слишком быстро думаешь. Настолько быстро, что успеваешь обдумать и то, как ударить, и свои дальнейшие шаги. Каждый твой удар — это результат обдумывания. — Ну, как-то так, — пожал я плечами. — Если я вас правильно понял, то да, так и есть. Но я не считаю это чем-то плохим. — Это и неплохо, — вздохнул он, — в целом. Но демоны, — почесал он макушку, — обдумывание удара — это трата ресурсов. Ты не должен думать, как бить, все должно быть на рефлексах. Я уж не говорю о том, что мы не всегда сражаемся с чистым разумом. Случается, знаешь ли, всякое. Надрался ты в дребедень, а тут, бац, враг нападает. И что ты со своей думалкой делать будешь?» «Я не могу напиться», — усмехнулся я. «Если не захочу». Но я понял, о чем вы. Сотрясение мозга тоже не помогает думать. Но, как по мне, рефлексы — это как компьютерная программа, взломав которую ты можешь делать с человеком что угодно. Я просто буду знать, что, как и когда он сделает. В моем случае это невозможно. Знаешь, поджал он губы, я, пожалуй, ошибся. Ты можешь стать мастером. И я им тебя сделаю. Но изначально ты пришел ко мне с несколько иной просьбой. Напомнишь, что ты там хотел? А, ну да, прав он. Я сюда не за силой пришел». — Я хотел сделать меч продолжением руки, — вздохнул я, — почувствовать его. — Именно, — кивнул Ген, — но так ты его не почувствуешь. Меч для тебя всегда будет лишь придатком, инструментом. — И что делать? — спросил я. — Я не могу не думать. — Этого и не надо, — хмыкнул он. — Ты не должен думать во время боя. — Хм, даже не так. — «Ты не должен думать, сражаясь мечом!» После чего задумчиво потер подбородок. «И я даже знаю, что нам делать, но нужна подготовка. А пока вперед! Десять тысяч рубящих ударов сверху!» «Как скажете, учитель!» — вздохнул я, поднимая меч. «Боже, надеюсь, он реально знает, что делать!»